Глава 18. Ловчи. Проснувшись на утро, Хатин и остальные мстители обнаружили, что промокли до костей. Их окоченевшая группка снова влилась в поток странников на обсидиановом тракте. По пути их обогнала необычайно большая группа курьеров верхом на птицах. Хатин тревожно смотрела на них, гадая, с каким таким донесением Они спешат в соседний город. Возможно, везут портреты Орелоу, ордера на их арест, или новости о схватке в Свечном дворе. Хатин даже увидела редкую на острове лошадь, покусанную слепнями клячу на длинных жилистых ногах, загруженную в вьюками. Стоило взгляду Хатин коснуться упряжи, как она вспомнила упомянутое в дневнике Скейна имя, Объещик. Объещик считает, что владыка Н вернется сразу после дождей или чуть позже. Объещик – это прозвище на языке всадников. Если отыскать его, кем он окажется – другом или врагом. Когда мстители немного обсохли под лучами солнца, Ферат поравнялся с Хатин. Я тут поразмыслил над твоей бедой, тихо сказал он. Джейс, Арилоу и Том Ки ушли далеко вперед и не слышали их. «О том, что ты не можешь убивать?» «Подумал, пока еще неизвестно, будут ли с этим хлопоты. Ведь та лягушка зла тебе не причинила, так? Вдруг ты найдешь другой способ отомстить? Полегче. Может, убить человека будет не так трудно, как тебе кажется?» Сестренка, Я никому не говорил, как дополнил свою метку, только жрецу, который наколол мне второе крыло, но если хочешь, поведаю тебе. Прищурившись, Хатин взглянула на него, обратив внимание, как дергается у него щека. Сестренка, старший брат, если не считать Арилоу, больше из односельчан у нее никого не осталось, и все же, ближе ли он ей, чем просто незнакомец. Ты, наверное, помнишь мою сестру, Фолис. Она была... Феррат болезненно улыбнулся. Носилась везде, бесила меня. Однажды умчалась на склон горы ловить забвенчиков. Ферд посмотрел на Хатин и уловил в ее взгляде изумление. Ну да, ты не знала, ведь ты не ныряльщица. Возникла пауза, и Хатин буквально ощутила, как Феррат готовится раскрыть еще один секрет. Тяжело было нарушать привычку молчать, пусть даже не осталось скитальцев, которые могли бы подслушать, да и терять было почти нечего. «С их помощью ловили дальновида», сказал он через некоторое время голосом едва ли громче шепота. «Сажаешь забвенчика в пустую скорлупу кокоса и запечатываешь пробкой из смолы и воска, затем опускаешь в воду на длинной лесе. Видишь ли, Дальновид умеет посылать вперед свое зрение и видит насквозь все, к чему приближается — акулу, ныряльщика, крючок внутри наживки, сеть. Но стоит ему заглянуть внутрь полого кокоса, как он слышит жужжание забвенчика и засыпает, расщеперив жабры. Тогда хорошая ныряльщица спускается под воду и хватает рыбу, пока ее не опередил кто другой. В общем, на том же склоне засел один землевладелец с мушкетом, высматривал хитроплетов, как те передвигают вешки. И вот он заметил 14-летнюю девочку в хитроплетской одежде и заорал ей, мол, проваливай. Но Фолис не услышала, запечатала уши, чтобы защититься от пения забвенчиков, и он выстрелил ей в голову. Ферд говорил совершенно ровным тоном. Так и надо было, чтобы пересказывать подобные вещи. «Землевладельца не арестовали», — продолжал Ферд. «Он ведь нарушителя пристрелил, какую-то хитроплетунью. Тогда я сделал себе метку мстителя. Бегом отправился в дом к тому землевладельцу в Погожем и подарил ему частичку своего разума, острием вперед. Однако нож не задел важных органов, и он выжил». Хатин кивнула. Об этом она еще в деревне слышала. «Когда я освободился из тюрьмы», — продолжал Ферет, — «то услышал, что землевладелец бежал на север. Я понял, что без совета мне не обойтись, и пошел к Джейзу. Убийца знал, что по нему трепещет крылышко бабочки. К тому времени, когда я во второй раз выследил его, он потратил целый год, и половину состояния на то, чтобы превратить свой дом в обнесенную стенами крепость. В саду у него росли и овощи, и фрукты, там был колодец, он держал коров и коз, даже пчел завел, никого к себе без проверки не впускал. Как-то он нанял толпу людей, чтобы те вырубили кусты и лозу, из опасений, что по ним сможет забраться на стену убийца. До сих пор помню, какой ужас его обуял, когда он увидел меня в зарешеченное окно среди других садовников. Меня арестовали и, по слову, землевладельцу бросили в клетку. Прошла неделя, он за это время зачах, увял и оставил свое имя. Меня хотели повесить, но не смогли доказать мою причастность. Оставили гнить в камере на полгода, И когда я чуть не помер от малярии, выкинули на улицу, в надежде, что сдохну с голоду. Но возмездие присмотрело за мной. Ты отравил его? Хатин искоса глянула на Ферота, но как ты добрался до его припасов? Я и не добирался. В его слабой и доверительной улыбке читался намек на застенчивую гордость. Добрались мои маленькие помощники, Я знал, что мне ни за что не пробраться через стену и посадил рядом с ней траву-змеелыбку. Прошло несколько дней, цветы раскрылись, пчелы собрали ядовитый нектар и отнесли его в улей. Землевладелец был тот еще сластена. Хатин побледнела. «Понимаешь», — почти утешительным тоном добавил Феррот, — «не обязательно мстить напрямую». «Может, ты не создана для того, чтобы протыкать людей ножом, но ощутишь ли тоже, подбрасывая небольшую пригрышню листьев и корней?» Хатин попыталась представить, как, орудие серпом, готовит почву для хитрого, неспешного убийцы. Ощущение и правда было иным, но от этого не становилось легче. «Хладнокровное убийство, да?» — ответил на ее немой вопрос Ферат, улыбнувшись горько, как настоящий старший брат, и хлопнул по плечу, как настоящего младшего братишку. Когда до дела дойдет, так уже не покажется. То есть, если гнева хватит, тобой овладеет безумие. Спокойное, холодное безумие, и все пройдет легко. Пожалуй, ради новообретенного старшего брата она постарается отдаться безумию. Обернется раскаленный добила, безжалостный и беспощадный, а потом станет пеплоход. «В чем дело?» — спросил Феррат, когда она вдруг сжала его руку. «Ничего», — подумала тут. Хатин осмотрела невысокий холм, но увидела лишь невинно колышущуюся золотистую траву. Должно быть, это солнце ослепило ее на миг, и ей привиделось синее пятнышко среди деревьев. «Скорбела точно поглотила пеплохода, но мне вдруг показалось». Она смущенно улыбнулась, и Ферод точно так же улыбнулся в ответ. Однако через несколько шагов они поменялись местами, и теперь уже Ферод оказался между Хатин и невысоким холмом. Орелоу впереди вяло помахивала рукой, запрокинув голову и отрывисто-хрипловато-ахая. До самой ночи Хатин невольно, украдкой, поглядывала то вправо, то влево, однако нигде не было видно и следа пеплохода. Спустя несколько дней тяжелого перехода обсидиановый тракт свернул на восток, в сторону Пегого пика камнелома. В старых легендах камнелома отослали подальше от прочих вулканов за то, как он смеялся. В приступах хохота он до того сильно трясся, что его пронизанные безумием истории и сны взлетали высоко вверх. А прочие вулканы, слыша их, не могли не содрогаться от гнева, от страха и еще от чего-то слишком ужасного, что смехом не назовешь. И вот камнелома отправили далеко, чтобы он играл со своими цветными грязевыми колодцами. Но тревожное чувство осталось. Если хохот вулкана станет чересчур громким, его услышат остальные и содрогнутся против своей воли. Однако именно такое, вдали от прочих вулканов, положение и сделало камнелом идеальным местом для школы маяка. На полпути к вершине воздвигли башню, и с наступлением ночи на ней зажигали огонь, который был виден чуть ли не со всех уголков острова. Рисовые поля вместе со скорбной лощиной остались позади, и кругом лежали степи, такая мозаика небольших ферм, щетинящихся недавно ободранными бобовыми стеблями и огороженных декоративными банановыми деревцами, в перемешку с молчаливыми и постоянно растущими землями праха. Время от времени дорога миновала окутанные паром лиловые озера, где ровную гладь нарушали жирные пузыри, грязи, зеленого, имбирного и золотистого цветов. Лопаясь, она оставляла калейдоскоп разноцветных колечек. Вдали от западного берега все реже попадались деревни хитроплетов. Однако вдоль дороги к камнелому тянулись цепочкой случайные поселения, В которых надеялись найти пристанище и новые сведения Хатин и ее попутчики. Но стоило приблизиться к одной такой деревушке, как что-то заставило их остановиться. Сперва Хатин увидела просто отряд вооруженных людей, идущих в сторону дороги. Затем получилось разглядеть, зажатую между ними группу побитых и запуганных фигур, хитроплеты, у некоторых связаны руки. «Здесь мы ничего поделать не сможем», — пробормотал Джейс. Его пальцы сильно впились в плечо Арилоу. Ферот взирал на пленных, и негодование бурлило на его лице, однако он не замедлил шага. Чем дальше, тем больше таких конвоев им попадалось. Путники быстро узнали, что это банда головорезов или рабочих, оставшихся без дела и подавшихся в охотники за головами, соблазненных обещанием награды за каждого хитроплета, доставленного в лагерь близ гиблого города. Прочие люди, когда им попадались такие конвои, останавливались и взирали на пленников с холодным удовлетворением. Деревни хитроплетов, встречавшиеся дальше, выглядели пугающе заброшенными. Хатин вспомнила, как Минхард Прокс, хмуро глядя в карту, Взмахом карандаша отмечал на ней хитроплетские селения. Но эти-то последние деревни располагались слишком далеко от города и никак не могли грозить гиблому городу. Сумасшедшая ненависть к хитроплетам, вспыхнувшая в погожем, расползлась по всему острову, обгоняя Хатин и ее друзей. Наконец перестали попадаться даже такие опустевшие деревеньки. Хитроплеты не селились так далеко на востоке, так далеко от рыбачьих угодий и поддержки своих. Те же немногие, кто осмеливался селиться в этих землях, старались прятать свои следы. Но даже тут встречались бродячие банды охотников за головами. Они останавливали путников и заглядывали им в лица. Один такой отряд схватил хитроплетунью, Усталую молодую женщину в одежде горожанки. Когда мстители проходили мимо, она удивленно уставилась на них. Женщина посмотрела в глаза Фероту, красноречиво постучала себя по зубам и отвернулась. Когда отошли на приличное расстояние, Ферот выругался. «Коли проверяют зубы, нет ли украшений хитроплетов, то мы пропали. Теперь, если видим дорожные посты, то сходим с тропы и огибаем их. Именно в этот раз они впервые услышали фразу «Время большого ущерба». Никто, похоже, не знал, что это значит, однако слова шипели и жужжали в ушах у хатин. От путников, идущих навстречу, они узнали другие тревожные вести. С недавних пор капризы камнелома делались все страшнее, Из-под ног то и дело били струи гейзеров. Лучшим решением было обходить его стороной, пока приступ безумия не пройдет. «Что станем делать, если владыка Камнелом не расположен принимать гостей?» — прошептала Хатин. Легкий путь к школе маяка по склону был известен очень немногим, но даже он мог оказаться опасным, если настроение у Камнелома буйное. «Укроемся в городе Зависти, у подножия Камнелома», — ответил Ферд. «Тогда появится шанс отыскать объездщика, которого Скейн упоминал в дневнике, и спросить о владыке К. Хотя бояться нечего, пока туда доберемся, Камнелом успокоится». Однако Камнелом владыка одержимых не успокоился. К тому времени, как Мстители добрались до города Зависти, Они узнали, что неподалеку от города рассредоточились несколько маленьких лагерей. Самый проторенный путь к восточным гаваням пролегал между двух шипящих и раздраженно плюющихся лиловых озер, и многие странники предпочли переждать лагерем у города зависти, пока настроение камнелома не улучшится. Хитроплетов, которые могли бы разведать безопасный маршрут, не стало. «Все не так плохо», — настаивал Ферд, — «у города толпы народу, укроемся в той, где побольше людей, затеряемся в толчее». В отличие от строгого и непраздного гиблого города, город зависти построили, дабы показать отсталым племенам острова Чаек все прелести и славу традиций всадников. Здесь примитивные туземцы должны были восхищаться роскошью конюшен, целым семейством обложенных мозаичной плиткой башен, царственным дворцом губернатора. И они дивились, как подивились бы при виде снежного барса, пытающегося купаться в волнах теплого океана. К чести основателей, не все их планы пошли прахом. Землетрясения, вызванные камнеломом, оставили одну башню, да и дворец местами еще стоял. Дома по большей части возводились приземистые и пережили толчки, пусть даже погода отъела у них балюстрады. На языке знати сложное имя города буквально означало тень, отброшенная на великую далекую славу. Прекрасная и практичная просторечь не стала застревать в тонкостях и перевела его как город зависти. И как обычно в битвах имен, Просторечь победила. Мстителям благоразумнее было не задерживаться ни в одном из лагерей, чтобы никто из путников не успел раскусить их легенду, и потому каждую ночь они останавливались у разных костров. Над ними пылал камнелом, однако и намека не было на сияние маяка, которое должно было завлекать детей скитальцев в школу. Том Ки оказался просто бесценен, помогая слиться с толпой. Он словно щенок подскакивал, приветствуя людей как старых знакомых. А к тому времени, когда те понимали, что они впервые видят его, он уже успевал ловко влиться в компанию и рассказать половину истории. Путники были связаны узами товарищества, и многие делились с Том Ки едой из жалости к явному положению Арилоу. На стоянках не стихали пересуды о том, как тайная лига под руководством беглой леди Арилоу перебила скитальцев. Правда, теперь, оказывается, все знали, что в заговоре участвует возмездие, и что за каждым поворотом мстителей ждет пристанище и помощь остальных хитроплетов. Всякий раз после этих разговоров Хатин делалась не по себе. Может, это она виновата? «Случилось бы то, что сейчас происходит, если бы они с Ореллоу не сбежали. Возможно, руку губернаторов направляет подлинный заговорщик, погубивший скитальцев, нашептывая им слухи о хитроплетах-убийцах. Но что более всего пугало, так это та легкость, с какой верили этой лжи законники и простые люди». Джейс предложил не рисковать всем сразу, и отправился в город зависти один. Впрочем, о загадочных объездчике и владыке К, он разузнать не сумел. Остальные же тем временем прислушивались, не скажет ли кто чего-нибудь о школе маяка, или может появиться тот, кто сумеет провести их туда мимо опасных лиловых озер. Никто, похоже, тропы не знает, Поздно, еще во время первой ночевки сообщил попутчикам Том Ки: Если я правильно понял, никто вообще туда не поднимался и никто оттуда не спускался. Школа всегда оставалась закрытой. Значит, смотрители, там ели камни и разжигали маяк словами, сухо заметил Джейс. Кто-то ведь доставлял им припасы и дрова. Разгадка этой тайны нашлась уже на утро. Вот только мало чем помогла. Проснувшись очень рано, Хатин заметила, что у дороги остановилась группа молодых людей. Одеты они были в традициях танцующего пара, хотя индиго их одежды выглядел бледнее полуночной синевы и отливал зеленым и яично-желтым. Рядом лежали большие вязанки дров, в ожидании, когда их снова взвалят на спины. Вспомнив, что говорил о топливе Джейс, Хатин подошла к ним. «Мир я!» — окликнула она носильщиков. Один из юношей встал, но не спешил отвечать на просторечие. Он указал на вязанку дров и вопросительно взглянул на Хатин. Вы неси гора школа маяк дрова», — спросила она. Юноша уставился на нее, выпитив челюсть в бок, Затем подобрал одну вязанку, хлопнул по ней и показал пять пальцев. До нее не сразу дошло, что он предлагает цену. Оба некоторое время взирали друг на друга в молчаливом разочаровании, а потом юноша издал скрипучий смешок и отвернулся. Через плечо он обратился к одному из товарищей на языке, лишенном резких звуков. Хатин тут же захлестнула тоской по родной бухте, Она вспомнила мягкий аромат орхидей на вершине скалы и хруст сухих водорослей под ногами. Их речь звучала текуче, как и язык хитроплетов. Правда, не столь мелодично, и шипящих было меньше, а потому Хатин сама не понимала, отчего же она показалась ей знакомой. Разузнать побольше о людях в зеленом было несложно. Они славились тем, что совершенно не разговаривали на просторечии. Поселились на этих землях примерно тогда же, когда была основана школа маяка. Многие считали, будто они явились из-за камнелома с противоположной его стороны, обращенной к берегу. А школа маяка потому и наняла их доставлять провиант и дрова, что они никому бы не сумели рассказать о тайной тропе в гору. Местные звали их кисляками. Отчасти это прозвище возникло из-за зеленого тона одежды, ведь кисляками называли неспелые фрукты, но это также относилось и к их постным минам и обычаю держаться особняком. Тогда как прочие фермеры бежали от подножия камнелома, кисляки, похоже, оставались у себя в деревне на склоне горы, спускаясь лишь за тем, чтобы продать дрова и зеленую ткань. Ведь кто-то из них должен знать просторечь. Даже если и так, они тебе в этом не признаются. На третью ночь Хотин и ее спутники прибились к одной из стоянок поменьше. Тут отдыхала большая группа людей, попутчиков. Они говорили на просторечие с акцентом жителей гиблого города. Хатин узнала, что прибыли они недавно и успели схлестнуться с бандой охотников за головами из города зависти. «Варьё», — повторял один из них, — «люби наш кролик, кради». Казалось, это его забавляет. «Говори, кроль, беги, земля они, он принадлежи они». Говори, мы, варьё пират, браконьер». «Какой кролик вы лови?» — спросил Джейс. «Хитроплёты», — усмехнулся путник, и ухатин ёкнул из сердца. «Уводим они гиблый город, умри живой, нет разницы». «А этот город зависти бандит». Мотнул он головой в сторону стоянки побольше, чуть в стороне. «Веди, хитроплет, градоначальник, только шиш, а не хитроплет найди, мы вперед найди, хитроплет!» Он снова рассмеялся, однако в его глазах, когда он посмотрел в сторону лагеря соперников, читалась тревога. «Вы знаете, Резон, градоначальник, хати, хитроплет живой?» — спросил Ферат, сжимая руку Хатин. Градоначальником называли губернатора города зависти. «Кто бы знай, он, хоть и хитроплет живой, кто бы знай». За напускным весельем людям в отряде не удалось скрыть тревогу. Чувствовалось, что местным ловчим совсем не до смеха от того, что хитроплетов осталось так мало. Со стороны соседнего лагеря донесся какой-то слабый звук, и половина отряда, схватившись за рукояти ножей, стала прислушиваться. В наступившей тишине Арелоу издала негромкий, бессвязный стон. «Дурнагрёз», — поспешил сказать Джейс, баюкая её на руках. Арилоу распахнула глаза и рот, словно испугалась или силилась что-то сделать. Ати! пролепетала она. Феррот схватил руку у Хатин, которая, оказывается, чуть не вскочила с места. «Ей что-то надо, она расстроена, хочет чего-то». «Атм», — сказала Арилоу, «ат-атилн». Это было совсем не бурление в потоке звуков, это было слово, которое Арилоу пыталась заставить вывести свой непослушный рот. Слово такое знакомое, что хатин поначалу даже не заметила его, как не замечала вкус воздуха. Потом же, поняв, затаила дыхание. «Хатин». Хатии, виск настойчивый, Хатин вскочила на ноги, ничего не сумела поделать с собой, и в тот же миг ветер переменился. Хатин вдруг перестала ощущать запах дыма от костра. Вместо него послышался странный влажный душок, давно погасших огней, и едкая вонь, смешанная со смрадом, какой источает гниющее мясо. Колесо времени слетело с оси, позволяя мстителям увидеть лица друг друга. Исполнившись понимания, их глаза превратились в полные луны. Потом столь же внезапно мир оправился от потрясения, и все произошло разом. В бревно, на котором только что сидела Хатин, вонзился арбалетный болт. Джейс вскочил, закидывая Орелоу на плечо. Том Ки набросил плащ на костер, погружая стоянку во тьму. Феррот схватил Хатин за руку и помчался прочь. Она обернулась и успела только заметить, как в центр стоянки врывается темная стройная фигура. В плотной тьме было невозможно различить синеву кожи и одежды, но Хатин знала — это пеплоход. Проглоченный скорбелой, он все же не остановился. Ничто его не остановит. Позади раздавались крики и ружейные выстрелы, Катин с Феротом бежали во весь дух, а потом земля ушла из-под ног, и она провалилась в канаву. Джейс, Томки и Арилоу уже сидели на дне. Томки изо всех сил тянул за поводье птицу, чтобы та не высунула наружу голову. Джейс сжимал в руке арбалет и выглядывал из-за кромки канавы. Там сущий хаос, прошептал он. Половина даже не поняла, что это пеплоход, и начали пальбу он прислушался. «Похоже, торгуются. Выясняют, не назначена ли за нас награда, и нельзя ли урвать кусок за то, чтобы помочь выкурить нас». Охотникам отвечал спокойный голос. Легким, как касание дождевых капель тоном, Хатин с трудом представляла пеплохода говорящим. «Он говорит, что ему нужен только прах», — прошептал Джейс а им разрешает забрать в гиблый город нашу одежду и зубные украшения и получить награду. Осмотрев попутчиков, он остановил взгляд на Ферроте. «Как думаешь, доведешь их до города?» «Я могу выиграть для вас время», — быстро проговорил Томки, но его рвение было отмечено страхом. «Нет, Томки, это пеплоход. Даже Феррот не сумел бы замедлить его ход на сколь-нибудь подходящий срок». «Но ради меня он прервется». Джейс не храбрился и не хвастал. Он тихо передал Ферроту янтарные монокли, запасной нож, все самое ценное свое имущество. Он разобрал положение на мельчайшие составляющие и понял, что больше ничего из этого ему не пригодится. «Нет», — сказал Хатин, — «Джейс». С потемневшей стоянки подвое и потрое выходили люди шли низко пригнувшись и пронзая саблями особенно жуткие с виду кусты. «Феррот, присмотри за Хатин, пробормотал Джейс, начиная подниматься из канавы. «Томки, посади Арилоу на спину птицы и бегите, что есть мочи!» Джейс в полголоса откликнула Хатин, и тот удивленно обернулся. «Ты... ты нужен нам! Хотя бы Арилоу нести! Она ни за что не станет на птице ездить, сам знаешь!» «Я бы мог понести», — сказал Ферт. «Нет», — отрезал Джейс, — «ты присматривай захотин». Он снова поглядел на нее. «Времени на нежности нет. Тебя воспитывали так, чтобы самым важным человеком в твоей жизни была Арилоу. Что ж, твоя деревня мертва, и все, что тебе говорили, уже не истинно. Мне даже кажется, что Арилоу полноценно лишь у тебя в голове. Важна теперь ты». Это твой поиск мести». «Да, мой. Мой поиск», — сжав кулаки, Хатин сделала глубокий вдох. «И ты не пойдешь на этот Джейс, потому что я тебе не позволю». Она дрожала, но сама не заметила, как перешла на холодный и уверенный тон, каким говорила все эти годы Сарилоу. «Ты должен помогать мне, но как решать буду я, а не ты?» Она поспешила отвернуться, пока не увяла под удивленным взглядом Джейза. «Томки», — сказала Хатин, — «ты ведь можешь быстро скакать на птице? У меня к тебе будет поручение, правда, это очень опасно». На лице Томки отразилось почти нескрываемое восхищение. «Ты сейчас поскачешь в тот большой лагерь, где остановились местные охотники за головами, и скажешь, что тут семью хитроплетов собираются взять в плен люди из гиблого города. Только про пеплоходы не говори, и будь...» Птица подскочила на месте, и Томки запрыгнул ей на спину. Миг и они унеслись, оставив на земле лишь следы и несколько перьев. Осторожен, договорила Хатин. Джейс некоторое время пристально смотрел на нее, затем снял болт с ложа арбалета и присел со вздохом рядом с Орелоу. Когда они придут, пробормотал он, начнется неразбериха, закончила Хатин, а мы побежим в город все вместе. Раздались крики и возмущенно зашуршали кусты, ломаясь под ногами бегущих. Похоже, томки заметили. Засвистели прощи. Потом надолго воцарилась тишина, и, наконец, издалека послышался высокий пронзительный, полный задора голос. «Томки», — шепнул Феррат, «думаю, добрался до людей из города зависти». Костер соседнего лагеря внезапно породил россыпь огоньков поменьше. Зажглись факелы, за которыми темнело дюжины фигур. Началась перекличка, послышались разные акценты. Затем колонна факелов скакнула вперед, и разразился хаос. Смешались крики, стук камней из прощей и выстрелы во тьме. «Пора», — прошептал Джейс. Прозвучало как команда, но он будто ждал согласия. Хатин кивнула. Никто, похоже, не заметил, как они вылезли из канавы и побежали. Ферат справа от Хатин, слева Джейс с на руках. Они мчались через кустарники, и тут Ферат резко ахнул, и вот уже справа никого не было. Хатин запнулась, остановилась и обернулась. Ферат лежал лицом вниз. Хатин подбежала, принялась тормошить его, коснулась чего-то влажного на затылке. Тщетно попыталась оттащить Ферта в ближайшие кусты, но тут из тьмы, пыхтя и с азартными криками, выбежали факельщики, окружив ее. «Факелы — это местные. Вдруг они решат, что она заодно с ловчими изгиблого города?» «Хитроплет!» — я прокричала на просторе чехотин. «Смотри!» — сорвав с головы шляпу, она взъерошила короткие мягкие волосы на лбу, там, где было выбрито. «Смотри!» Обнажила верхние зубы и провела по ним пальцем. «Ошибка, хоть и убей, и я без пользы, вы! Хватай нас, плены, виде город! Ошибка, ищи, и убивай!» Она покровительственно опустила руки на спину Феруту. «Хитроплет мы!»